Глава 83. Нужда Забегу вперед и скажу, что ни у Паши, ни у Лёни за три месяца так и не получилось закрыть каких-либо сделок, при том, что они откусили солидную порцию качественных лидов. Они месяцами катались с клиентами по показам, но не продавали. В офисы продаж приезжали состоятельные семейные покупатели, смотрели проект, общались с нашим юным экспертом и не покупали. Чего-то не хватало. Теперь я понимаю, что дело в нужде. Парням было жизненно необходимо продать хоть что-нибудь, ведь до этого у них не было ни одной сделки. Нужда проявлялась в суетливости речи и желании поторопить покупателя в нетвердом взгляде и нервном покручивании ручки. Опытный клиент подсознательно понимал, что у брокера за спиной нет ни запаса денег, ни твердого опыта в сделках и что продавцу сделка нужна больше, чем покупателю». Он считывал эту микросуету и, подобно мудрой рыбе, заметившей круги от упавшего в воду поплавка, разворачивался и уходил на глубину. Через пару месяцев без успешных попыток закрыть сделку я предложил ребятам попрощаться. Мне самому еще было плохо понятно, что идет не так и как это исправить, поэтому лучшее, что я мог сделать для них, прекратить эти неловкие попытки продать. Я предложил сменить либо компанию, либо сферу деятельности. Паша ушел продавать автомобили, Алёня занялся продвижением каких-то развивающих курсов. Я иногда встречаю их в социальных сетях, оба счастливы, найдя свое место. Из эксперимента с юными брокерами я сделал следующие выводы. Первое. Внешний вид и возраст брокера имеют значение. И второе. Тот, кто сильно нуждается в сделке, не продает. На календаре тем временем была вторая половина сентября. И портфель наших проектов рос с внушительной скоростью. Я съездил с командой на все запланированные Яковом брокер-туры и остался под особым впечатлением от Trayback Apartments, где во дворе из фонтана выглядывала статуя свободы, бросившая факел и обеими руками прикрывавшая глаза. Понравился мне и второй проект от Stonehenge Art Residence на Белорусской. Здесь кирпичные особняки сочетались с современными графитовыми зданиями с ярко-желтыми акцентными рамками фасадов, а над землей возвышался уютный двор с футуристическими зонтиками. На брокертуре в доме Реноме наша новая сотрудница Римма резко прервала менеджера-застройщика, который увлеченно рассказывал о проекте, и задала вопрос, от которого в офисе продаж повисла неловкая пауза. «Вот вы говорите, что в доме будет собственный фитнес-зал?» Начала она с серьезным видом. В ее голосе слышались странные нотки откуда-то взявшейся претензии. «А сколько шкафчиков запланировано в раздевалке?» Менеджер с Майникса опешил. Я же в эти секунды испытывал весь градиент стыда, жалея об отсутствии пульта для перемотки времени назад, чтобы можно было успеть остановить Риму до того, как она озвучит этот ненужный вопрос. «Как ответ повлияет на твою способность продавать здесь квартиры?» – хотел спросить ее я. «Если шкафчиков будет 16, ты не сможешь закрыть сделку? А если 30?» Каждым сказанным навстречу словом ты либо повышаешь свои позиции, либо понижаешь». А если ты стоишь в окружении коллег, то твоя неадекватность отбрасывает ауру странности на всю компанию. Вопрос о количестве шкафчиков в раздевалке был настолько неуместен в контексте нашего диалога, что я как мог постарался перевести эту неловкую ситуацию в шутку, взглядом метнув дротик в Риму и попросив менеджера продолжать. Глобально я был благодарен ей за этот дурацкий вопрос. Рима указала на дыру в системе подготовки наших брокеров. Через 2-3 дня после этой ситуации В компании появился документ про брокер-туры, в которых я стал собирать все рекомендации нашим брокерам о поведении на таких мероприятиях. Одним из первых пунктов я указал: никогда не перебивайте менеджера застройщика и не задавайте странных, неуместных вопросов. Рима же на следующий день заболела в кавычках, видимо, осознав свою неожиданную неадекватность и больше на моих радарах не появлялась. Шеф, в трубке я услышал взволнованный, а из-за того чуть менее скрипучий голос Якова. Поздравляй, я только что подписал первую сделку.